Глава одиннадцатая Дракон заботливо подобрал лопатку и вложил мне в руку. И верно, горячий, как печка, пронеслось у меня в голове. Гриша, когда принц прикоснулся ко мне, взъерошился и выдал нечто из своего детства, то есть из курса молодого бойца, который преподают всем попугаям: Собачка, гав-гав, гав-гав-гав! Видимо, охранял меня. Но дальше не пошел. На этот раз обошелся без нападения на дракона. Э, а зачем тебе проживание в моем мире? Наконец смогла произнести я. Объясню! милостиво согласился дракон, заканчивая прикапывать последнюю капусту. Видишь ли, по человеческим представлениям я принц. Не наследник правителя, к счастью, но мой род очень древний и почтенный, приближенный к правителю. И когда я окончу академию, то обязан стать кем-то вроде министра. У людей это так называется. Думаешь, это здорово? Нет, это сплошная бумажная волокита, и бежать некуда. Даже если я покину драконью страну и стану одним из свободных драконов. «Кто такие свободные драконы?» — спросила я, словно это было сейчас самым главным. «Это я тебе потом расскажу», — поморщился Дреннер. «Если стану свободным, все одно меня найдут и отправят обратно. Служить своему племени и своему роду». «Прямо насильно, что ли?» «Ну да», — пожал плечами дракон. «А за ослушание у нас связывают крылья на несколько лет. «Хуже ничего не придумаешь». «И что, ты не хочешь быть министром?» — удивилась я. «А тебе нравится, допустим, целый день считать бесполезные цифры? Не знаю, что у тебя в жизни есть такого нудного и бесцельного». «Нет, не нравится. Понять могу. Но...» «А что но?» — возмутился дракон. «Спастись я могу, только если уйду в другой мир. Например, на твою землю. «Так вроде называется?» «А в каком случае я получу на это разрешение, как ты думаешь?» «Я уже поняла. Если женишься на иномерянке, у нас так меркантильные мужчины и женщины поступают, чтобы получить квартиру или, допустим, вид на жительство в другой стране», — зло ответила я. «Да, неприятно. Я совершенно не верила в искренний интерес дракона ко мне». Но даже амбиция, про которую я говорила прежде, казалась сейчас не столь противной, как озвученный драконом мотив. Хотя это временное ощущение, наверное. Вот всё могу понять. Понять, что дракон хочет иметь выбор, а не следовать заранее заданной предками программе, легко. Но способ, которым он хочет решить свои проблемы, вызывал страшное отторжение. «Жениться просто так мне тоже не дадут», — горько усмехнулся принц. «Напротив, со временем найдут мне подходящую партию. Жениться по своей воле я могу, лишь если объявлю, что встретил свою истинную пару. Ну, или избранную, у нас еще так говорят. С древних времен у драконов запрет препятствовать союзу истинной пары». «Значит, если моей истинной парой будет девушка из другого мира, то я смогу на ней жениться и уйти в другой мир, и стать свободным, понимаешь?» «Но я ведь не твоя истинная пара». «Во-первых, это неизвестно», — спокойно ответил дракон. «А во-вторых, достаточно просто объявить тебя таковой. Проверить это невозможно». Это чувствует и знает лишь сам дракон. Помоги мне. Тебе почти ничего не нужно делать. Несколько свиданий. Я тебя буду защищать и помогать, даже ухаживать буду. А ты выйдешь потом за меня замуж и немного поможешь мне обустроиться в моем мире. Потом разойдемся. Помоги мне, а? Несколько мгновений я растерянно молчала, пораженная такой наглостью. Потом медленно отодвинулась от дракона. «Нет», — твердо и спокойно произнесла я. «Почему быть с драконом престижно у человеческих женщин? А еще мы такое умеем, что другим мужчинам и не снилось!» Он понизил голос и попытался придвинуться ко мне. Продолжая передвигаться гусиным шагом, я вновь отстранилась. «Сам дурак! Гав-гав!» — заорал Гриша. Дракон поморщился и не стал подползать ближе. Гриша действовал как безотказная сигнализация. Меня это не интересует, стараясь сохранять спокойствие, сказала я. Нет, я не согласна помогать тебе в этой авантюре. Сочувствую твоей несвободе, но нет. Я, кстати, участвую в эксперименте, поэтому не исключено, что встречу свою пару. Зачем мне интрижка с тобой? «Тем более брак». «Да брось!» — махнул рукой Дреннер. «Никого ты не встретишь. Это все отмывание Академии средств, выделенных правительством. Бесполезный опыт». «Мне словно дали пощечину. А вдруг и правда так?» «Ты уверен?» — бросила я. «Почти. Другого объяснения, как этот бред пришел в голову нашим министрам, просто нет», — усмехнулся дракон. У меня отлегло хотя бы на этот счет. Ведь неудивительно, что меркантильный принц во всем видит практический интерес. Вовсе не факт, что так и есть на самом деле. Да и какая мне разница? Я не отношусь к эксперименту по-настоящему серьезно. «Мария, ну давай, помоги мне!» Вновь попытался взять быка за рога Дреннер. «Если понравишься мне, я даже разводиться с тобой не буду. Вот этим он меня и взбесил окончательно. Нет бы сказать, понравлюсь тебе по-настоящему, можем и не расходиться. Но он, видимо, не сомневается, что уж он там не понравится, а я ему еще вопрос. Самовлюбленный, меркантильный, безответственный ящер, вот кто он. Может, это я с тобой разведусь? Заявила я. Вернее, вообще сходиться не буду я не собираюсь потакать с твоей авантюре. я считаю, что раз у тебя такой высокий статус, то он накладывает ответственность, а ответственность подразумевает выполнение долга твой долг стать министром и служить своему народу не бегать от этого, а постараться сделать работу интереснее придумать что то новое найти свободу в своей несвободе найти в своем назначении свое призвание. А если ты только и можешь, что сбежать от своей судьбы в другой мир, значит, ты не способен думать ни о чем, кроме самого себя и своих развлечений. Это первое. А второе, на понятном тебе языке выгоды, мне никакой пользы от союза с тобой, и я не позволю использовать меня ни в каком качестве. Правда, Гриша? Гриша умный, подтвердил Гриша. А что бы ты хотела за свою помощь? с интересом спросил дракон, словно и не было всей длинной отповеди. Я опять опешила от его реакции. Совсем запущенный случай. Еще и купить меня пытается. Одна рука сама собой сжалась в кулак. И тут прямо у нас над ухом раздался громогласный голос магистра Таскары. Опять применение в магии. Так, так, так. Кажется, на этот раз полог тишины. «Слышишь, адепт Дренер, Снимай и объяснись, ты вообще еще не должен уметь его ставить». Дренер поморщился, повел рукой, и я, наконец, осознала, что все это время мы, оказывается, сидели под пологом. То есть нас никто и не мог услышать. Зря я порой понижала голос. Принц поднялся на ноги и протянул мне руку, чтобы помочь встать. Я проигнорировала его жесты и поднялась сама, злая на него неимоверно. Мое умение объясняется моей расой, вежливо сказал Дреннер магистру таскари Мы уже закончили, и я счел возможным поставить полок, чтобы переговорить с адепткой Марией с глазу на глаз. А на ушко ты ей пошептать не мог? ехидно спросила магистр, переводя взгляд с дракона на сердитую меня. У оборотней очень острый слух, ты же знаешь, магистр, резонно ответил Дренер. А я собирался обсудить нечто сугубо конфиденциальное. Интересно, что у тебя может быть конфиденциального с девушкой, которая первый день в нашем мире, кроме мерзких поползновений. Наклонив голову, фыркнула Таскара. Итак, наверное, нас уждал бы третий участок грядки и не факт, что я смогла бы убедить Таскару, что я-то ничего не знала о существовании полога. Но этого не случилось. На поляну вдруг вышел невысокий мужчина в длинном синем одеянии, наполовину лысый и в очках. Приношу извинения, что прерываю практику магистра Таскара и адепты. Мы начинаем эксперимент. Все, кто в нем участвует, следуйте за мной. Остальные свободны до завтра. Распоряжение магистра-декана. Я растерянно оглянулась на Марену, сказала «до свидания», «Тоскаре» и побрела вслед за магистром. Как-то начало эксперимента оказалось слишком неожиданным, зато избавляло от общества дракона и разбирательств со строгой Таскарой. «Надеюсь, она устроит Дренеру еще одно наказание за применение магии», злорадно подумала я и отмена занятий его не спасет. А я с ним вообще больше не буду разговаривать. У меня, знаете ли, эксперимент. И вдруг, ну, вдруг, это пыльца какого-то дерева сделает меня особенно привлекательной для другого мужчины. Декана Гарона, конечно. Из нашей группы в эксперименте участвовало еще три девушки и три парня. Все люди. Они шли за магистром в веселом оживлении. «Ох, как же хорошо! Теперь я точно встречу своего единственного!» — прошептала одна из них, крупная полноватая блондинка, своей подружке, маленькой брюнетке с острыми чертами. «Я уже знала, как их зовут. Блондинку Бориса, а брюнетку Кайра». «А вдруг твой единственный живет на другом конце континента?» — резонно ответила Кайра. Тогда даже усиленные эманации не помогут. Лично я участвую во благо науки». «А я верю, что он здесь, рядом», — отвечала восторженная Пышечка. Девушки продолжали шептаться, но весьма громко. И я, и парни их слышали. Раздались смешки парней. Видимо, всех забавляло, что полноватой девушке хочется с гарантией найти себе пару. Возможно, у нее были сложности с мужским вниманием, а я вот не видела в этом ничего смешного, вполне понимая ее проблему. Хоть у меня самой совершенно другая ситуация. Я вообще не по своей воле участвовала в эксперименте и опасалась, что все сработает, только моим единственным или как там это называется, окажется кто-то совершенно мне не нужный, а не единственного мужчину, кто привлек мое внимание. Все это не подействует. Я передернула плечами, чтобы отогнать навязчивые мысли о прекрасном декане. А чего я вообще хочу? Я студентка, он декан. Наш союз выглядел бы неприлично. Да и вообще мне до горона, когда звезд небесных. Как бы свободно не вела я себя с ним. Как бы не бровировала, Магистр вывел нас на широкую поляну возле шикарного фонтана. От чужих взглядов ее скрывали высокие деревья, усыпанные роскошными белыми и фиолетовыми цветами. Здесь собралось еще примерно 20 адептов, пополам девушек и парней, люди и несколько эльфов, два магистра-мужчины и одна магистра-женщина. Я уже научилась отличать магистров от адептов, даже если они тоже одеты в зеленую форму. Нет, не только по возрасту. У каждого магистра на груди красовалась блестящая нашивка с изображением веточки дерева, вырастающей из красивой изогнутой человеческой ладони. Ниже могли быть какие-нибудь непонятные значки, видимо, показывающие статус магистра. «Вот тот, широкоплечий и с бородкой, магистр Гайро, руководитель проекта», шепнула мне Кайра, которая решила в отсутствие Марены взять надо мной шефство. А вот тот — эльф. Да, один из магистров был эльфом с длинными светлыми волосами и чертами лица, столь же изысканными, как у Кори Мела и Мэйгара. Его заместитель. И тут, из-за деревьев, скрывавших от взглядов дорожку, быстро вышел. Кто бы вы думали? Ну, конечно, магистр-декан собственной персоной. Похоже, не зря он говорил, что лично курирует эксперимент. Декан выглядел все так же восхитительно. Ясное дело, я залюбовалась его уверенными движениями, в которых сила сочеталась с гибкостью. Ему бы оборотнем тигром каким-нибудь родиться, подумалось мне. Для человека он слишком великолепен с этой своей волшебной пластикой. Естественно, его чары действовали не только на меня. Стоило декану появиться, и я в полной мере оценила, какое впечатление он производит на адепток. Раздался дружный девичий вздох. «Ох, как же хорош!» — прошептала стоявшая рядом Бориса. «Вот бы на него мои эманации!» В общем, стало очевидно, что такая мысль приходила в голову не только мне. «Ох, не будь дурой, Маша, выброси его из головы!» Вот ведь губур скатала. Кайра в очередной раз опустила подругу с небес на землю. Ты же знаешь, ему не положено. Ну, мало ли, — тихонько пробубнила Бориса. Любовь моя! — почему-то заорал Гриша с моего плеча, заметив уже знакомого ему декана. Я шикнула на попугая. Не знаю, что на него нашло. Возможно, Гриша полюбил декана за то, что тот вступился за нас в столовой или уловил мою симпатию к Гарону. В общем, хорошо, что никто здесь не понимает по-русски. Только легкие улыбки коснулись губ присутствующих. И Гарон поднял руку, призывая к тишине. «Дорогие адепты!» «Похоже, решил проскакать на коне перед собравшейся армией», иронично подумала я. «Благодарю вас за согласие участвовать в нашем эпохальном эксперименте». Он имеет шансы стать революцией в области полового влечения и связанных с ним проблем. Если кто-то испытывает опасения, скажу, что несколько магистров тоже принимают участие. Магистр Дейрин, он почтительно указал на эльфа, и магистр Гайдора, это была единственная женщина-магистр. В случае возникновения проблем можно обращаться ко мне. Через секретаря, разумеется а по всем техническим вопросам обращайтесь к магистру Гайро, который руководит нашим проектом. На этом я позволю себе покинуть вас. Все детали объяснит вам магистр Гайро». Гарон вежливо кивнул коллеге и стремительно скрылся в кустах. «Любовь моя!» — жалобно заорал Гриша. Я опять цикнула на него и ощутила, как мои щеки начинает покрывать краска. Все снова засмеялись. А может, кто-то из магистров даже понял, что именно имеет в виду Гриша? Эх, с этими магами держи ухо востро. Хорошо, хоть дриад тут нет. Вон, даже птице он нравится, — вдруг сказала Бориса, отводя подозрение от меня. Я облегченно вздохнула. Пусть думают, что это Гриша воспылал чувствами к Горону и не желает, чтобы тот уходил. «Дорогие адепты!» — теперь уже речь держал магистр Гайро. «Тоже благодарю вас. Напомню вам суть эксперимента. Для особо ленивых лоботрясов...» «Да-да, адепт Гарсон, это про тебя. Сообщаю, что вам почти ничего не придется делать. Сейчас вы должны пройти процедуру по передаче вам магических свойств Гарбиарии Волнистой. Повторять ее следует каждые две недели». То есть много времени это не займет. Пыльца Горбиарии усилит ваши природные эманации, и наиболее подходящий вам половой партнер сможет с большей легкостью найти вас. Особенную радость мы, как авторы проекта, испытаем, если несколько пар сложится прямо в пределах группы испытуемых. Такое тоже возможно, ведь не исключено, что ваша пара находится рядом с вами здесь и сейчас. До нынешнего дня мы не знали, как произвести воздействие, однако сегодня принято решение использовать два самых мощных способа. Сейчас вам необходимо поделиться на две группы. Одна из них последует за магистром Дейрином, чтобы выпить особую настойку на пыльце горбиарии. Вторая пойдет за магистром Гайдорой, чтобы принять ванну, в которой растворена пыльца. В этом случае магические волны Горбиарии будут поступать через кожу и быстро пропитают все ваше тело. Впоследствии мы оценим, какая из методик более результативна. Делитесь на группы по собственному желанию. Единственное, большая просьба, чтобы группы получились примерно равными по количеству участников. Бориса и Кайра переглянулись. И Кайра тихонько толкнула меня локтем. «Пойдем, искупаемся» шепнула она мне. Мне было все равно, как именно меня пропитают эманациями, но вообще-то жара только усиливалась, и идея искупаться мне понравилась. Поэтому я бодро пошла за Кайрой и Борисой к магистру Гайдори. «Ну что, Гриша, искупаемся?» улыбнулась я попугаю. «Купаться, Гриша, купаться!» радостно ответил питомец. Мысль, что окунуться в воду очень даже неплохо, явно посетила не только нас. Большинство девушек, несмотря на призыв магистра Гайро, тоже попытались попасть в группу купальщиков. И Гайро с помощниками пришлось перераспределять студенток, напоминая о сознательности и ответственности при проведении эксперимента. В итоге все получилось. Магистр Эльф... Увел примерно половину студентов обоего полов в одну сторону, а магистр Гайдора повела нас по тропинкам вглубь сада. В купальни идем, мечтательно произнесла Бориса. Гриша поглядел на нее и опять крикнул, что он идет купаться. Но для него все оказалось не так радужно. Вскоре мы стояли перед красивейшими белыми воротами которые, видимо, служили входом в зону купалин, потому что из-за них раздавался звук журчащей воды. «Мальчики налево, девочки во главе со мной, направо», усмехнулась магистр Гайдора. «А тебя, птичка, давай-ка передадим в заботливые руки». И она протянула ладонь в направлении Гриши. «Почему, магистр?» — возмутилась я. «Это кубинский Амазон». Купание для него первейшее дело. К тому же он уже собрался купаться и радуется этому. «А ты не понимаешь, адептка из другого мира?» Доброжелательно, но строго улыбнулась магистр. «Мы совершенно не знаем, что произойдет, если птица искупается в бассейне с пыльцой горбиарии. Скорее всего, на нее пыльца подействуют точно так же, как на человека». Хочешь, чтобы у твоего питомца появилась навязчивая поклонница другого вида? По правде, я пока не хотела бы проделывать такие незапланированные эксперименты. Алита прекрасно общается с животными и птицами. Позволь своему другу провести время с ней. Магистр указала на девушку в белом одеянии, которая стояла возле ворот. Видимо, служительницу Купалин. И Дриаду, судя по внешности. Ладно, признала разумность доводов я. Тогда, если можно, поставьте Грише, так его зовут. Тазик с обычной водой, чтобы он хоть в нем мог искупаться. Пойти к дриаде попугай не отказался и вполне охотно перелез на ее плечо. Похоже, у них уже начался мысленный диалог. Дриада обещала организовать Грише купание и принялась его наглаживать. Я вздохнула. Всегда не любила оставлять Гришу в чужих руках. И вслед за девочками пошла направо. Здесь оказалась целая череда разных бассейнов, водопадов и ручейков. Вокруг росли влаголюбивые растения с большими зелеными и рыжими листьями. Царила приятная прохлада. Магистр указала на один из круглых бассейнов. Внешне он ничем не отличался от других кроме того, что вода в нем блестела гораздо ярче. В ней словно переливались серебристые искорки, не иначе, как магия Гарбиарии. «Ну что, дорогие мои», — улыбнулась Гайдора. «Раздеваемся до нога, залезаем в бассейн и сидим около часа. Условие одно — хотя бы пару раз нырнуть с головой. Вещи оставляйте вот тут». Она указала на удобные белые табуреты из неизвестного мне камня. Спустя пару минут я с наслаждением окунулась в блестящую воду. Подобно другим девушкам, села на ступеньки, шедшие по кругу, откинула голову. «Приятная процедура, правда?» — спросила магистр Гайдора. «Окунуться с головой не забываем, это важно». И тут произошло нечто совершенно неожиданное.